Глава 23. Тебя обманули, как и меня. Несколько дней эта фраза не давала Мишель покоя. Она не могла отыскать его нигде, даже в собственной квартире, которая всегда спасала в своей замкнутости от жестокого мира за окном. Она много гуляла, если можно назвать прогулкой ее беспокойные блуждания среди куда-то спешащих, живущих полной жизнью балтиморцев. Несколько часов назад Мишель позвонили из банка и предложили свои услуги. Мы поможем вам правильно вложить деньги, чтобы приумножить капитал. Энергично сообщил мужской голос, предлагая варианты, куда можно пустить тысяч долларов. Постойте, перебила его Мишель. о каких тысячах идёт речь? На её счету никогда не было больше тысяч», И теса солькой растаили, когда она отослала последние сбережения матери в Юту в позапрошлом месяце. Вам была переведена сумма в размере тысяч долларов. Официальным слогом и всё с тем же задором пояснил работник банка. От имени Дэвида Блейка. Рука дрогнула, чуть не выровняв телефон. Перевод немного задержался, так как долго ожидали одобрения. Мужчина продолжал разглагольствовать о каких-то банковских операциях, снова предложил свои услуги, но Мишель потеряла нить разговора. Ничего не нужно, спасибо. Нажав отбой, она долго стояла посреди улицы, но никак не могла сдвинуться с места. Дэвид не только помог её родителям, но и сдержал своё обещание. Как он говорил: "Я виноват в том, что ты осталась без работы, но я сам позабочусь о тебе". Приблизительно так. И он позаботился. Сидя за решеткой, он продолжал заботиться о ней, ставил ее жизнь превыше своей. Разве не так поступают те, кто любит? Разве так поступают те, кто убивают? Что-то внутри надломилось, и Мишель дала волю слезам. Соленые дорожки беззвучно сбегали по щекам, а прохожие удивленно провожали рыдающую женщину, бредущую по улице в никуда. Ей было плевать, что подумают окружающие. Дэвид не мог быть виновен. Теперь она задумалась об этом по-настоящему. Фрэнк Махоуни звонил несколько раз на дню, держал в курсе всего, что происходит с Дэвидом. Сторона обвинения предлагала ему сделку: частичное признание и смягчение срока до 40 лет заключения. Дэвид берет всю вину на себя и показывает место, где зарыл тела похищенных девушек. 40 лет немыслимая цифра, учитывая, что у Дэвиду сейчас было 42. Он выйдет на волю дряхлым стариком или всё равно погибнет за решёткой. Какой-то скрытый мотив проглядывался в каждом звонке Махоуни. Он непременно спрашивал, как она, как себя чувствует, чем занимается и не надо ли ему приехать, чтобы её поддержать. "Сухое не стоит", звучало в ответ, и голос на проводе разочарованно соглашался, мол, да, это была бы не очень хорошая идея. Возле газетных киосков она замирала и боролась с маниакальным желанием пролистать прессу, найти хоть крупицу новостей о Дэвиде, увидеть его лицо хотя бы бездушным бумажным оттиском. О Дэвиде много писали. Но что из этого было правдой? Эти киоски, грибами вырастали на её пути, заманивая своими шляпками статей. И она велась на их оловки. Взяв в руки свежий выпуск Балтиморской газеты, Мишель даже не нужно было листать, чтобы увидеть очередную писульку какого-то псевдоавтора. За морем обвинительных слов Мишель зацепилась за самое важное. Суд через две недели. Светит пожизненное. Убийца будет наказан. Тихо поскорбев об участи Дэвида, Мишель собиралась вернуть газету на место, но заметила другую публикацию. Гарольд Болтон проигрывает дело о домогательствах. Корреспонденты преднамеренно впихнули статью сразу за обвинительной заметкой о Дэвиде. Когда-то он работал в компании Хёрли и Браун, и теперь она теряла позиции на юридической арене. Хоть где-то справедливость торжествовала. Гарольд Болтон получит по заслугам, а женщины, над которыми он измывался, отомстят за унижение и получат достойную компенсацию. Значит, Ден и адвокаты, днями трудившиеся над делом Болтона, получат достойное наказание от Хёрли и Брауна. Мишель даже улыбнулась, представив красное от ярости лицо Джонатана Хёрли, но тут же отругала себя, вспомнив, что Дэн окажется в самом эпицентре этой ярости. Нужно засунуть свою жажду справедливости подальше и поддержать Дэна. Он последний человек в этом городе, кто всё ещё был ей дорог. Она оставила газету на стойке и позвонила приятелю. Так ты уже знаешь, вяло сказал он. Только что прошла в газете. Это полный провал. Даниэль не стал распространяться о том, как их подкуп не сработал, как они опростоволосились в суде и потеряли кучу денег. Я думал, Хёрли порвёт меня на куски и сожрёт вместе с хот-догом, которым он заляпал пиджак. Сказал, чтобы я не появлялся ему на глаза. Поэтому я всерьёз рассматриваю вариант свалить из офиса и напиться где-нибудь за углом. Ты со мной? Перспективой на оставшийся вечер было слоняться по улицам, только бы не возвращаться в пустую квартиру, где каждый угол напоминал о Дэвиде. Где встретимся? Столик в том самом баре Rockwell, который они облюбовали ещё несколько лет назад, поджидал их с распростёртыми пустыми диванчиками. Было слишком рано, чтобы народ повалил утолять жажду алкоголем. Но было самое время для парочки из безработной и почти безработного. Нас разделали как парочку селёдок. Ума заключил Дэвид, допивая третий бокал виски. Когда он был не в духе, то всегда переходил на напитки и слова покрепче. Болт орал на Хёрли, Хёрли орал на нас. Что ему светит? 5 лет лишения свободы и выплаты каждой пострадавшей по сто тысяч. Мишель промолчала, чтобы не высказать победное, так ему и надо. Валяй, говори, что ты хочешь сказать. Болтону светит срок, а мне вполне возможно увольнение, по крайней мере, отстранение. Не видать мне стоящих дел и нормальной зарплаты еще хреново тучу времени. Добро пожаловать в клуб безработных и нищих. Мишель отсалютовала бокалом. Полегче. Пока я что я не собираюсь в него вступать. Зато появилась парочка выходных. Дел у меня пока нет, так что я свободен как птица. Буду спать до обеда и напиваться до потери памяти. В качестве подтверждения Дэн допил очередную порцию и двинулся к бару. Возьму себе ещё целебного эликсира. Тебе что-нибудь захватить? Пока что я готова только спать до обеда. Напиваться до беспамятства не входит в мои планы. Улыбнулась Мишель, покручивая ножку своего первого и почти нетронутого бокала. Наблюдая, как Дэн целенаправленно продвигается к барной стойке и распихивает сгруппировавшуюся там кучку завсегдатаев, Мишель дружелюбно усмехнулась. Таким уж был её Дэн. Шутником с большой буквы, своим в стельку парнем, душой компании. Но при этом он полыхал рвением, уверенно шёл к цели и старался добиться своего любыми средствами такий Дэвид Блейк в юности. Это натолкнуло Мишель на мысль. Глупую, идиотскую, ничем не объясняемую мысль. Именно такой адвокат нужен Дэвиду. Именно такой сумеет вытащить его на свободу. Умный, хваткий, готовый идти до конца. Уголовное право не было профильным у Дэна, но все они проходят обучение в университете. У него как раз сейчас рабочий застой много свободного времени на то, чтобы разобраться с уликами и деталями дела, выстроить стратегию защиты и дать бой. Посеянное сомнение в невиновности Дэвида давали свои всходы. Все эти дни внутри боролись ангелы демон, здравый смысл и интуиция, и каждый из них твердил своё. Каждый пытался переманить её на свою сторону. И почему-то сейчас, когда Мишель издали наблюдала за подвыпившим другом, который зигзагообразной походкой продвигался к их столику с бутылкой виски и мисочкой фисташек, её как будто осенило. Не может Дэвид быть виновен. Просто не может. Она видела в тот день его глаза, его понурённые плечи, слышала его голос. Так не выглядит, так не говорят убийцы. А то, что Дэвид ей тогда сказал: "Он её любит, он о ней заботится". Он послал деньги её родителям, И не требовал ничего взамен. Он считал, что она. Мишель подложила волосы и забрала спрятанные там деньги, и он готов был простить её. Вот только денег там не было, и врать насчёт них было бы совсем по-идиотски. Прости, но я нашёл себе нового лучшего друга на этот вечер. Дэн плюхнулся на диванчик. Он шотландец и очень хочет посидеть с нами за столиком. Шотланцем оказался в Виски который тут же перелился в стакан. Ехидная и немного печальная улыбка прошлась по лицу Дэна, когда он отправил всё его содержимое в рот. Может, полегче, Дэн? Я не сумею дотащить тебя потом до постели, как ты меня. Не переживай, подруга, это не понадобится. Я умею держать себя в руках. И он хлебнул вторую порцию. Я вижу. А что ты хотела от парня, который променял личную жизнь на работу? А работа пожевала его и выплюнула, как вот эту фисташку. Он запустил руку в мисочку с орешками. Теперь я буду прозябать без дела, как последний идиот. Без обид». Вот он, идеальный шанс. А что, если тебе не придётся прозябать?» Мишель разволновалась, когда Дэн отставил виски и посмотрел на неё танцующими глазами. Что это значит? Дэн? Мишель знала, какая реакция последует за ее предложением. Ты сам говоришь, что пока что тебе не станут поручать ответственных заданий. Херли, нужно время, чтобы поостыть, а я знаю, как ты любишь юриспруденцию. Ты ведь ни дня не можешь без того, чтобы не заняться разгадыванием какой-нибудь сложной загадки. Ты чувствуешь, что ты пытаешься мне что-то сказать, но пока хоть убей не понимаю, что именно. Мишель вздохнула. Как не подводи его к главному вопросу, он всё равно воспримет его в штыке. «Дэн, я хочу, чтобы ты защищал Дэвида в суде. Фисташка замерла между зубов Дэна, когда он резко перестал жевать. А потом дикий хохот прокатился по их и ещё трём соседним столикам. Дэвида? Ты о Дэвиде Блейке говоришь? Чего и следовало ожидать. «Дэн, ты просто выслушай меня. Да к чёрту, Мишель. Я думал, ты образумилась. После того, что ты рассказала мне, как специально сделал вид, что переезжаешь, чтобы найти улики, я восхищался тобой. Думал, ты забыла о своей сумасшедшей страсти к этому ублюдку. Но ты продолжаешь его любить и пытаться вытащить его. Он убийца! Вспыхнула в ответ Мишель. Ты это хотел сказать? Боже, как я устала слышать это. Каждый встречный твердит мне, что он убийца, преступник, негодяй. Каждый хочет, чтобы Дэвид сгнил в тюрьме, потому что ему там самое место. А что, если я скажу тебе, что это не так? Впустив в легкие побольше воздуха, в надежде, что кислород заполнит каждую клеточку организма и не оставит места на ярость, Дэн взял себя в руки. Он не хотел кричать на Мишель, но она будто отчаянно вынуждала его, каждый раз вспоминая о Дэвиде как о божестве. Я адвокат, Миш. Я доверяю только фактам, а не чувствам влюбленной женщины. Прости, но ты просишь невозможного. Ради меня, Дэн. Я знаю, он невиновен, но государственный защитник не станет биться за него до последнего. А я стану выставлять себя на посмешище в суде, выглядеть болваном и бессовестным гадом, защищающим убийцу. Нет, уж спасибо. С чего бы это? На день мокс работает лишь один аргумент. С того, что Дэвид заплатит тебе. Брось, Мишель. Я знаю, что все счета Дэвида Блейка заморожены. Он даже не может заплатить за нормального юриста. Где он достанет деньги на оплату моих услуг? Могу предложить тебе сто тысяч. Те крохи, что Дэвид оставил ей. А когда Дэвид выйдет на свободу, у него будет достаточно средств, чтобы расплатиться с тобой. Никогда. А если Не забывай, что улики против него настолько серьёзные, что даже за приличный гонорар не каждый адвокат взялся бы за это дело. Даже лучшие из нас не смогут добиться оправдания для твоего неноглядного. Дело было проигрышным. Ей не убедить Дэна встать на защиту Дэвида. Последний шанс помочь ему канул в лету. Она притихла и не смела даже рта раскрыть. Голосовые связки отказывались работать. Эй, Примирительно окликнул ее Дэн, потянувшись через стол и взяв за руку. "Прости, Мишель, мне очень жаль, что ты влипла во всю эту историю. Но я правда не могу". Мишель кивнула, но больше не слышала, о чем говорит Дэн. Он трепался о чем то припоминал о болевшем, показывал фотографии Форда Mustang, который хотел купить себе в скором времени. То и дело возвращался к суду над Болтоном и своему проигрышу даже не замечая, как Мишель странно смотрит в пол. А она думала. Думала о том, что ей делать дальше с обвинениями Дэвида. Всё упиралось в деньги. Даже если она обратится к самым крутым или к самым честным адвокатам города, все они выставят счёт с множеством нулей на конце. А нули всё, что было у Мишель в кармане. Значит, надо где-то взять деньги. Все средства Дэвида заморожены на время разбирательства. Но ведь он не дурак, не станет хранить все деньги на открытых счетах в банке. Наверняка у него есть что-то припрятанное где-нибудь на оффшорном счёте, куда не доберётся полиция. Надо узнать у Дэвида, так ли это. Дэн с жаром рассказывал о том, как адвокат Ицсов распинался на своей заключительной речи, когда Мишель грубо перебила его. Дэн. А что если я найду деньги? Ты никак не уйдёшься. Ты можешь не понимать меня, осуждать меня, но я знаю, что ты не откажешься от хорошенькой суммы на своём счету. Дэн в тысячный раз вздохнул, но глаза интересом загорелись. Он придвинулся ближе и с предвкушением спросил: о какой сумме идёт речь?" Ей удалось закинуть наживку, и теперь Дэн с аппетитом её проглотит. "Если ты будешь защищать Дэвида и вытащишь его из тюрьмы, он заплатит тебе полмиллиона." Об этом не может быть и речи, весновал Самохоуне, расхаживая по кабинету. Я отдавал тебе возможность поговорить с ним, рисковал своей шкурой, чтобы ты поболтала с преступником 10 минут. Ты ею воспользовалась, но больше я на это не пойду. Прошу тебя, Фрэнк. В этой жаркой перепалке они перешли на ты и даже не заметили. Мне нужно еще 10, да хоть пять минут. Махоуни устал поломотать воздух в кабинете и продавил спинку полуживого кресла. Оно заскулило под внушительными габаритами полицейского и напомнило Мишель, какой мелодичный звук издавало кресло в бывшем кабинете Дэвида. Небо и земля, два разных мира. Я, наверное, полный придурок, потому что ей-богу, не могу понять, что тебе нужно. Кто ты помогаешь нам, и сама хочешь избавиться от него, то ты бежишь к нему со всех ног, и хватаешься за последнюю соломинку, что вытянет его из трясины. Он выглядел так, будто Мишель нанесла ему личное оскорбление. Что тебе нужно, Мишель? От Дэвида, от меня? Это был непростой вопрос, не для него. И он ждал не просто ответа. Мне нужно, чтобы ты позволил увидеться с Дэвидом еще раз. Это личная просьба. И этот ответ совершенно не удовлетворил Френка Махоуни. Он продолжал раскачиваться на спинке, вкладывая в каждый толчок свою злость. Вся лояльность, с которой он терпеливо выслушал все, что говорила эта женщина, надломилась у самого корня. Что ж, я не могу удовлетворить ее». Что ж? Тем же тоном ответила Мишель, поднимаясь. Тогда мне больше здесь делать нечего. И сержант Махоуни, прекратите трезвонить мне каждый битый час под предлогом Дэвида Блейка, под любым предлогом. С тем же успехом Мишель могла влепить ему пощёчину или пнуть ногой, она давно ушла хлопнув дверью, но ее дух так и не покинул кабинета сержанта. Он остался запахом жасмина и женской неукротимостью, как напоминание, что эта женщина никогда не будет принадлежать ему. Виктор Бакли притормозил у делового центра Балтимора и услужливо открыл дверь пассажиру. Очередной белый воротничок вышагнул из салона, застегнув пальто на пуговицу и покрепче взявшись за портфель. забери меня через полчаса, Виктор, а пока можешь съездить куда-нибудь перекусить". Пассажир был из разряда тех, кто раздаёт приказы и ожидает беспрекословного выполнения. Можно было даже не отвечать. Поэтому Виктор лишь смиренно кивнул, оставив все свои замечания при себе. Поехать куда-нибудь перекусить? Личный водитель получал неплохо, но едва ли собирался бездумно растрачивать заработок на обеды в ресторанах. Виктор не станет терять такое удобное парковочное место, которое тут же займут другие шофёры, и перекусит бутербродами, что завернула заботливая жена прямо за рулём. А потом снова отправится в путь. Доставить трудолюбивую пчёлку в костюме от Ральфа Лорена из пункта А в пункт Б. Молчать по дороге. Большего от него не требовалось. Делать своё дело и быть незаметным. А это Виктор Бакли умел лучше всего. Другое дело мистер Блейк. Он всегда был внимателен и предупредителен к Виктору. Платил больше, не хвалился их разностью положений и шутил на заднем сиденье, будто они были приятелями. Виктор позволил себе развалиться на водительском сиденье. Никто не одёрнул бы его за спиной за то, что он ведёт себя неподобающе и портит престиж. Развернул бутерброды и насладился запахом ветчины, который тут же перебил удушливый аромат парфюма, который оставил после себя пассажир. В еде Виктор был непривередлив. Шматок мяса и сэндвич всё, что ему было нужно. Не успел он насладиться первым за день куском по-настоящему вкусного бутерброда, Как дверца с пассажирской стороны без спроса открылась, и фигура опустилась на сиденье рядом. Виктор даже не успел понять, что случилось, и кто этот наглец, когда женский голос проговорил: "Виктор, мне нужна ваша помощь". Мисс Гудвин? Ему это кажется, или женщина, с которой крутил романы ее прошлый босс, сейчас сидела с ним в одной машине и отвлекала от обеда? Простите меня, что я вот так врываюсь к вам. Она выглядела такой печальной, виноватой и мрачной, что Виктор про себя пожалел ее. Как вы меня нашли, мисс Гудвин?» Я не искала вас, просто проходила мимо и случайно увидела, как вы выходите из машины. Мишеля смотрела бежевую кожу салона Лексуса, который он теперь водил, со смешанным чувством любопытства и огорчения. У вас новая машина? Как-то по-детски заметила она. Да. Теперь я вожу директора банка. Это тот самовлюблённый тип с портфелем? Виктор Кивнул, так и зависнув с непочатым бутербродом в руке. Что они делают? Ведут светские беседы? И как он вам? Лучше, чем мистер Блейк. Никого нет лучше мистера Блейка. Уж то, что а это Мишель знала как никто другой. Неловкая пауза замерла, как бутерброд в руке водителя, после чего он решил, что пора завязывать с этой неопределённостью. Время его обеда таяло, как майонез на хлебе. Мисс Гудвин. Зачем вы здесь? Явно не чтобы поболтать о моём новом боссе. Я здесь из-за Дэвида. Я больше на него не работаю. Знаю. В один из тех дней, что они проводили вместе в квартире Дэвида, До того, как Мишель нашла пучки волос в шуфлядке его стола, Дэвид рассказал о судьбе верного водителя. Он не хотел вмешивать Виктора во всё, что творилось вокруг него, поэтому рассчитал за все годы службы, выплатил достойную премию, которая помогла бы семье Виктора погасить кредит за дом, и подыскал хорошее место. Поэтому теперь Виктор Бакли возил директора банка и открывал ему двери, как слуга своему господину. Мишель съёжилась на сиденье, Не знаю, как заговорить о том, что было на душе. Когда она проходила мимо банка и увидела Виктора, картинка сложилась сама. Она готова была выставить себя на посмешище, но испробовать все возможные пути, которые могут вывести Дэвида на волю. Мне так неудобно, начала она, не глядя на Виктора. Даже не зная, с чего начать. В общем, вы ведь знаете, в каком безвыходном положении находится мистер Блейк. Я слежу за новостями. Разговор, похоже, затянется. С обедом придётся повременить. Виктор смирился, что не почувствует вкус пропитанного майонезом хлеба с его любимой ветчиной, и отложил с собойку обратно в контейнер. И вы верите во всё, что говорят. Мишель было важно услышать, что думает, возможно, единственный человек в этом городе, кто уважал и любил Дэвида Блейка так же, как и она. Если вы пытаетесь разузнать, на чьей я стороне, то можете быть уверены, я ни на секунду не поверил в то, что мистер Блейк мог совершить нечто подобное. Тогда вы знаете, что только чудо поможет выйти ему на свободу. И я пытаюсь отыскать это чудо. Если вы ищете его здесь, то я вас разочарую, мисс Гудвин. Я ничем не способен помочь мистеру Блейку. Гостиев взглянула на него с таким отчаянием и блеском надежды в глазах, что Виктор Бакли сам усомнился в собственной беспомощности. На самом деле, вы можете. У вас есть то, что поможет Дэвиду. Виктор нахмурился. Мишель приготовилась к отпору. Я знаю, что перед тем как вы уволились, Дэвид выплатил вам хорошую премию, чтобы вы могли заплатить по кредиту и получить дом для семьи. К чему она ведёт? Хотелось воскликнуть Виктору, но он терпеливо ждал продолжения. Может, остался хоть какой-то шанс, что вы ещё не успели внести оплату по кредиту. Дэвиду нужен хороший адвокат, но у него нет доступа к деньгам, и «И вы хотели попросить, чтобы я отдал вам свою премию. Догадался Виктор, немного опешив от такой просьбы. Господи, я так ненавижу всё это. Хотела бы я, чтобы всё было по-другому, но да. Я хотела попросить вас об этом возмутительном должении. Как только Дэвид выйдет, он всё отдаст, я вам обещаю если выйдет. Снова это но повисло в воздухе вместе с запахом ветчины. Простите, мисс Гудвин, я очень хотел бы помочь мистеру Блейку, но даже если бы я решился отдать все эти деньги, я просто не могу. Мишель всё поняла. Вы уже погасили кредит? Вчера внёс последний доллар и теперь счастливый обладатель маленького домишки на окраине. Попытался улыбнуться Виктор Я очень благодарен мистеру Блейку за всё, что он для меня сделал, но я ничем не могу помочь. В прошлом году Мишель пыталась ходить в тренажёрный зал, чтобы хоть как-то сбросить последствия своего хорошего аппетита. Она приседала со штангой, которая тянула её вниз, но всегда поднималась. Штанга давила на плечи, на ягодицы, на колени, но они всё время отпружинивали вверх. Сейчас она чувствовала себя точно так же. С неподъемной штангой на плечах. Вот только она так давила, что Мишель не могла подняться. Колени хрустели и сыпались прямо на безупречно чистый коврик Лексуса. Конечно, прошептала она, посылая Виктору улыбку, полную боли. Я понимаю. Спасибо вам, что выслушали, и еще раз извините. Она открыла дверцу, собираясь выползти наружу вместе с давящей штангой, как ее осенило. Виктор был водителем Дэвида не один год. Он был знаком не с одним скелетом в шкафу босса и мог быть даже полезен ей, если не деньгами, то информацией о том, кто распоряжается этими деньгами. Виктор, у Дэвида наверняка был человек, который занимался распределением его средств. Банкир или что-то вроде того, мистер Купер. Чарльз Купер. Может, вы знаете, как мне его найти? Как же удачно она встретила Виктора. Он захлопнул одну дверь, чтобы приоткрыли другую. Виктор взглянул на часы на приборной панели. 10 минут его обеденного времени уже истекли. Через 20 босс выйдет из этого здания и будет зол, если не найдет его здесь. Но на кону стояла жизнь мистера Блейка, человека благодаря которому он и жена теперь могут не волноваться о кредите за дом благодаря которому жена с улыбкой выбирает обои в гостиную и раздумывает, какой поставить комод в спальне. Я вас отвезу к нему, сказал он, заводя мотор. Правда? Садитесь и пристегните ремень. У нас мало времени. Как только Lexus тронется, об этом удобном местечке перед банком придётся забыть. А если он не вернётся к моменту, как босс решит все свои вопросы, то может ещё несколько дней выслушивать выговоры в свой адрес а может и лишиться работы но это то малое чем виктор бакли мог отплатить мистеру блейку за его доброту у вас назначено спросил неприветливый молодой человек за столом отделяющим коридор от кабинетов он едва взглянул на гостью чем-то увлечённо занимаясь на компьютере нет ответила мишель но мне очень нужно увидеть мистера купера К сожалению, ничем не могу помочь, если вы не назначили встречу заранее. Мистер Копер очень занят. Этот юнец только недавно научился держать бритву в руках, а повёл себя как напыщенный осёл. Мишель тем более не собиралась сдаваться ему без боя. Я всё понимаю, но не могли бы вы позвонить мистеру Куперу и сказать, что мне нужно срочно поговорить с ним по поводу одного из его клиентов? Каждый клиент месье Копера строго конфиденциален. Не поднимая на назовые посетительницу, глаз пролепетал парень. Он тем более не станет говорить с вами. А если этот клиент, Дэвид Блейк, это привлекло внимание. Секретарь оторвал глаза от монитора и посмотрел на Мишель снизу вверх. Имя Дэвида Блейка всегда производило такой эффект. Я посмотрю, что можно сделать. Худенькая фигурка, облачённая в неказистый пиджак, торчащий в области талии. Поднялась из-за стола и прошла к одной из дверей. Постучала, просунула голову внутрь, а затем полностью исчезла в кабинете. Только сейчас Мишель заметила табличку на двери: Чарльз М. Купер, финансист. Постукивая пальцами по столу секретаря, Мишель ждала и прокручивала в голове предстоящий диалог. Что сказать мистеру Куперу? Как повлиять на него, чтобы он помог найти деньги на защиту Дэвида? Нервозность не могла поколебить её решимость. После того десятиминутного разговора с Дэвидом в полицейском участке, она много раз прокручивала события и пришла к выводу, что уверена в его невиновности. Пусть все вокруг твердят ей иное, не мог он убить Шери, просто не мог. Через несколько минут парень продефилировал своей длинноногой походкой обратно к рабочему месту в сопровождении мужчины среднего роста с гладко выбритым лицом, с первыми признаками старения и большим носом. Про таких говорят не то не сё. Если бы Мишель увидела его на улице, то вряд ли запомнила. Но хоть пиджак сидел на нём лучше, чем на помощнике. Мишель словила себя на мысли, что вокруг слишком много пиджаков. Будто в Балтиморе не знали, что есть другая одежда. Добрый день, мисс Гудвин. Мишель пожала протянутую руку. Спасибо, что согласились принять меня. Мистер Куперс снисходительно улыбнулся, но в глазах промелькнуло что-то похожее на узнавание, когда он услышал её фамилию. Пока что я ничего не решил, мисс Гудвин. Хотелось бы знать, что именно вы хотели бы знать о мистере Блейке. Он скосился на помощника и тот поспешил заняться своими делами, будто его здесь и не было. Насколько знаю, сейчас он пребывает под заключением. И мы давно не вели с ним никаких дел. О заключении мистера Блейка я и хотела поговорить. Я собираюсь вытащить его оттуда. Тонкие ухоженные брови слегка приподнялись вверх. Мистер Купер был, если не заинтригован, то хотя бы проявил интерес к намерениям Мишель. Пройдёмте в мой кабинет. Какое облегчение, что этот человек собирался хотя бы выслушать её. Кабинет мистера Купера был невзрачным и аккуратным, как и его хозяин. Всё лежало на своих местах, словно обустройством занимался перфекционист. Мишель не сомневалась, что так оно и было. Она так и видела, как Чарльз Купер расставляет справочники по алфавиту и раскладывает карандаши по цветам. Присаживайтесь, мисс Гудвин. Чай, кофе? Нет, спасибо, я здесь ненадолго. Могу я спросить, как именно вы хотите вызвали Дэвида? сожё, потому что я знаю из новостей, улики против него железобетонные. Мишель не стала вдаваться в подробности. Она совсем не знала этого человека. Ей просто нужно было финансирование, а мистер Купер был в этом деле ас, если Дэвид выбрал его своим поверенным в денежных делах. Хочу нанять для него хорошего адвоката, который сделает эти железобетонные улики никчёмными. У него уже есть адвокат. Простой государственный юрист который получает тысяч в месяц и не станет рвать задницу ради потенциального убийцы. Мишель сама поразилась, откуда в ней взялось столько уверенности и совести говорить подобным образом. Судя по виду мистера Купера, он поразился не меньше. И что вам нужно от меня? Мистер Купер отодвинул стопку бумаг на край стола, проверив, чтобы листки идеально лежали друг на друге, и сложил пальцы домиком перед собой. Мишель не ошиблась насчёт его перфекционизма. Осталось не ошибиться насчёт его желания помочь. Дэвид не может воспользоваться своими деньгами, потому что их заморозили. И вы надеетесь найти деньги здесь? В некотором смысле. Послушайте, мистер Купер, я совершенно ничего не смыслю в финансах, но кое-что в смысле в поведении тех, кто ими обладает. Работа в Хёрли Блейк и Браун показала ей эту сторону жизни. Безусловно, Дэвид Блейк относился к этой категории, и я не могу поверить, что он не предусмотрел ни единой уловки, чтобы не припрятать где-нибудь несколько тысяч. Усмешка рассекла лицо финансиста, делая его чуть более интересным. Могу я уточнить, кем вы приходитесь мистеру Блейку? Я его секретарь, с гордостью ответила Мишель. «Большего ему незачем было знать должно быть вы чертовски хороший секретарь раз предпринимаете столько усилий чтобы освободить Дэвида. моему энди хотя бы десятую часть ваших стараний он кивнул на дверь видимо имея в виду худощавого парня за столом секретаря он вздохнул и стал серьёзным мисс Гудвин, при всём моём уважении к мистеру блейку и вам несмотря на то что мы давно с ним не виделись и не обсуждали финансы Он всё ещё условно остаётся моим клиентом. И обсуждать личные дела с кем бы то ни было посторонним, даже с верным секретарем мистера Блейка, я не могу. Это противозаконно, и я могу лишиться своей работы. А Дэвид может лишиться свободы и целой жизни. Ему светит пожизненное, мистер Купер. Слишком суровое наказание для того, кто не совершал ничего противозаконного. О. Так вы действительно верите в его невиновность? Это интересно. После пяти минут беседы Мишель чувствовала себя обезьянкой в зоопарке. Она была уверена, что этот человек продолжает разговаривать с ней только потому, что она, как и вся эта ситуация, вызывает в нём крайнее любопытство. А вы нет? Думаете, он способен на все эти ужасы? Это неважно. Я бы хотел помочь Дэвиду, но не могу. Невыносимо было слышать одно и то же. Все кругом хотели помочь Дэвиду, но никто не мог. Пустые слова и пустые обещания. Одна Мишель пыталась сделать хоть что-нибудь, но что она могла? Стучаться в двери и получать отказ снова и снова. Мистер Купер, прошу вас, я больше не знаю, к кому идти. У меня есть человек, на примете, кто мог бы заняться защитой Дэвида, но я обещала ему хороший гонорар, просто так он не возьмётся. Она не злилась на Дэна за то, что он готов был стать адвокатом Дэвида только за 500 тысяч, которые она предложила. Сколько бы лет они не дружили, защита Дэвида в суде была опасным шагом. Дэна вполне вероятно ждала бы судьба изгоя, безработного и осуждённого людьми мерзавца, который отстаивал права убийцы. Имея полмиллиона в кармане, можно было бы начать своё дело, а может и новую жизнь. Мишель-то ничего не теряла, потому что оставалась в тени. Дэн рисковал всем, выступая на передовой. Мистер Купер покачал головой. Не стоит давать обещаний, которые вы не сможете выполнить. То есть вы не выделите мне такую сумму из тайных источников Дэвида на то, чтобы вытащить его. Даже если бы у него были такие источники, чего я пока не подтвердил, то мне понадобилось бы разрешение самого мистера Блейка, чтобы использовать их я не могу просто снять эту сумму и выдать вам в серебряном кейсе с бантиком. А я не могу попасть к нему, потому что особо опасному заключённому вроде Дэвида Блейка разрешены встречи только с адвокатом. Прозвучало как твёрдое нет, но Мишель увидела сразу два проблеска надежды. Во-первых, мистер Купер не сказал, что этих денег нет, значит, Мишель была права насчёт офшорного счёта или чего-то в этом роде, куда власти не могут добраться. Во-вторых, Ни она, ни финансист не могли попасть к Дэвиду, но адвокат-то мог. Можно попробовать договориться с ним, чтобы на одной из встреч он передал Дэвиду бумагу, которая давала право Мишель распоряжаться этими деньгами. Останется только поставить подпись. Но возьмётся ли общественный защитник за подобную махинацию? Все эти хождения по лезвию ножа были чреваты последствиями. Я догадываюсь, о чём вы думаете, мисс Гудвин. Мистер Купер улыбнулся так, будто и правда раскусил все замыслы, и настоятельно посоветовал бы вам не вмешиваться и не совершать ошибку. Не хотелось бы, чтобы вы последовали вслед за мистером Блейком и заняли соседнюю камеру. Зато она смогла бы быть рядом с Дэвидом. Это всё, чего она хотела. Даже если придётся идти на преступление. Порой её посещала даже сумасшедшая мысль пойти к Габриэлю Лапье, Я должна деньги. Но вспоминая, как он обошёлся с ней, и как они с Дэвидом оставили на красивом лице француза парочку шрамов, она понимала, что он лишь рассмеётся ей в лицо и утопит в ванной унижения. Нет, никакого шанса, что вы сможете помочь мне деньгами Дэвида. Мистер Купер сочувственно поджал губы и покачал головой. Я так и думала. Что ж, спасибо, что уделили мне время. Уже тронув дверную ручку, чтобы закрыть последнюю дверь к свободе Дэвида, Мишель вспомнила о том, что он говорил тогда в комнате полицейского участка. В ящике стола лежали деньги, наличные. Может, это было не единственное место, где Дэвид их хранил. Мистер Купер, держал ли Дэвид какую-то часть своего капитала дома? Я не имею в виду несколько сотен, которыми бы он расплатился в такси или ресторане, крупная сумма. Она могла бы находиться в квартире Дэвида или где-то ещё. Я отслеживал все денежные операции мистера Блейка. Кивнул финансист и немного поразмыслив, вправе он продолжать или нет, всё же добавил. И да. Мистер Блейк хранил определённую сумму наличными. Тело Мишель наполнилось лучезарным светом, словно медленно разгорающаяся лампочка. Сколько же там было? Немало насколько могу судить, не меньше сотни долларов, удивилась Мишель. Сотен тысяч, мисс Гудвин. И каким-то образом они исчезли из ящика стола. Если Мишель их не брала, значит, был ещё кто-то, у кого был доступ в квартиру Дэвида. Мистер Купер, вы не знаете, у кого ещё есть ключи от квартиры Дэвида? Дайте подумать. Мистер Блейк не посвящал меня в подобные детали своей жизни, но еженедельно я начислял зарплату женщине, которая убирала его квартиру. Она приходила дважды в неделю. Думаю, у горничной должны быть ключи. А это уже кое-что. И вы наверняка не вправе разглашать мне её имя. Сделала попытку Мишель, готовясь услышать очередное нет, но мистер Купер её удивил. Он открыл высокий шкаф с рядами картонных коробок и толстых папок, выставленных по одной из его придирчивых систем, и отыскал что-то понятное одному только ему. Черкнул что-то на бумажке, оторвал её и протянул Мишель. На листочке аккуратным почерком был написан телефон и имя. Теперь можно было уходить. Но на языке крутился ещё один вопрос. Это ведь вы сделали перевод на моё имя. Снисходительный, но какой-то тёплый кивок развеял все сомнения. Спасибо, мистер Купер. Огромное спасибо. Мисс Гудвин», — окликнул ее денежный советник. Теперь я понимаю, почему вы работали на Дэвида Блейка. Почему он взял именно вас? Мишель ждала, что он скажет дальше. Просто вы очень похожи. Вы оба сделаете все возможное и невозможное ради человека, которого любите. Он понял. Не стал подавать виду, но понял, что Мишель не просто секретарь. Покинув здание, Мишель впервые за долгое время улыбнулась балтиморскому солнцу, так трепетно коснувшемуся её кожи. Это был добрый знак. Сезон затяжных дождей прекратился, а раз уж погода в октябре благоволила, то, может, и с отчаянным делом Дэвида что-нибудь получится. У неё оставалось слишком мало времени, но в сумочке лежало то, что могло изменить ход времени. Всего лишь клочок бумажки с незнакомым именем и набором цифр, но именно он мог привести Мишель к деньгам и подарить Дэвиду возможность самому насладиться осенним солнцем. Когда он выйдет из тюрьмы,